верёв. В начале 1827 года Пушкин жил в Москве. Тогда в Москве читал лекции о французской поэзии некто Декамп, обожатель Виктора Гюго и новейшей школы, и отвергавший авторитеты Буалора, Сина и прочих. Эти лекции читались в зале Солнцева, дяди Пушкина по Елизавете Львовне. Елагина по знакомству с Декампом взяла билет и ездила слушать. В самую первую лекцию она встретила там Пушкина, который подсел к ней и во все время чтения смеялся над бедным французом и притом почти вслух. Это совсем уронило лекции. Декамп принужден был не докончить курса и после «долго» в том упрекали Пушкина. Бартенев со слов Елагиной 17 февраля 1827 года. В креслах итальянской оперы встретил я Пушкина. Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать. Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь. Общество его не могло быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры некто Соболевский. Находка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамильярничать с собой. Он поместил его у себя, потчевал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески. Вигель. Записки. Разбор ваш памятника Мус сокращен по настоятельному требованию Пушкина. Вот его слова, повторяемые с дипломатической точностью. Здесь есть много умного, справедливого, но автор не знает приличий. Можно ли о Державине и Карамзине сказать, что имена их возбуждают приятные воспоминания, что с прискорбием видим ученические ошибки в Державине? Державин всё Державин, имя его нам уже дорого. Касательно живых писателей, также не могу я, объявленный участником в журнале, согласиться на такие выражения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным с мнением рецензента. И вообще, не должно говорить о державине таким тоном, каким говорят об МН, об с Сим должен отличаться московский вестник. Оставьте одно общее суждение. Мы спорили во многом, но должны были уступить. Погоден князю Адоевскому. Второе марта 1827 года из Москвы. «Милый мой, на днях, рассердясь на тебя и на твое молчание, написал я Веневитинову суровое письмо. Извини, у нас была весна, оттепель, и я ни слова от тебя не получал около двух месяцев. Поневоле взбесишься? Теперь у нас опять мороз, весну, дуру, мы опять спровадили». От тебя письмо получено, все, слава Богу, благополучно. Ты пеняешь мне за московские вестники, за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее. Да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые, поп свое, черт свое. Я говорю, господа, охота вам из пустого в порожнее переливать. Все это хорошо для немцев, присыщенных уже положительными познаниями. Но мы... Московский вестник сидит в яме и спрашивает, «Веревка — вещь какая? А время — вещь такая, которую с никаким вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают». Пушкин барону дельвигу 2 марта 1827 года. К Пушкину декламировал против философии. А я не мог возражать дельно и больше молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного. Погодин дневник, 4 марта 1827 года. А поэте Пушкине, сколько краткость времени позволило мне сделать разведание, он принят во всех домах хорошо.